Бог мой, я ее сестра! – вскричала женщина. Говорите скорее вы из тюрьмы, а тадочки, если принесли письмо, награжу по царски. Решив не разубеждать собеседницу, я договорилась о встрече через полчаса. Умоляю, не задерживайтесь, просила Амалия, просто умираю от нетерпения. Я постаралась не разочаровывать ее, и ровно в 15 часов уже входила в подъезд кирпичного явно кооперативного дома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 Но еще они одевались в двухсотой секции Гума, доступной только для высшего партийного руководства. Ездили отдыхать за границу, и не в какую-нибудь там Чехословакию и Болгарию, а в абсолютно недостижимые для советского человека Францию и Италию. Трехэтажная дача в Кратове, а за железными воротами горожа не одна, а две машины Волга и невероятная по советским меркам вещь Volkswagen.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 Из друзей только Макс Полянский да дочь папиного заместителя Ильи Каца. Когда Ада закончила учебу, папа, спохватившись, увидел двух кандидаток в старые девы. Со свойственной ему предприимчивостью Кляйн принялся устраивать судьбу дочерей и через полгода сыграли две свадьбы. Девочки получили в приданное по квартире с обстановкой, по машине и по тугой сберкнижке.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 Милиционеры покатили каталку внутрь. Сама не понимая, почему, Амалия пошла за ними и увидела, как стражи порядка с легким матерком ставят груз на полозья. Подошла дежурная, нажала кнопку, гроб провалился вниз. Менты, утирая пот, ушли. Служащая двинулась было в контору, но тут увидела спрятавшуюся за колонной женщину. «Кого это так странно кремировали сейчас?»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 в деньгах не ограничивал. Честно говоря, Аде даже нравилось, что Сеня физически к ней охладел. Она не страстная женщина. Семен и не думал разводиться с Адой. Спокойная, интеллигентная жена, закрывавшая глаза на все его приключения, устраивала мужика полностью. Вот такой брак. И совершенно непонятно, почему Ада так взбесилась. Ведь последнее время, приезжая с дачи домой, она всегда предварительно звонила мужу,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 Извини меня, Амалька, за все. Не выдержала. Пристрелила, мерзавца. Столько горя тебе причинила. Забудь меня поскорей. Амалия, всхлипнув, подошла к буфету и принялась капать в стакан резко пахнущие капли. Я решила переменить тему. Вы знакомы с Радой Ильиничной Соколовой? Конечно, ответила Амалия. Это ведь наша сада единственная близкая подруга, дочь папиного заместителя Ильи Каца.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 И поднимайтесь в башню на второй этаж. Попросите дежурную позвонить 384 и ждите, к вам спустятся. Не забудьте паспорт.